Глава 12 Возвращенный долг. А теперь, братец, прощай. Рейстлин извлек из складок черных одежд небольшой гладкий шарик. Око дракона. Карамон почувствовал, как оставляют его последние силы. Он тронул рукой повязку, и ладонь покрыла липкая кровь. Голова немилосердно кружилась, свет посоха плыл перед глазами. Словно во сне откуда-то издалека раздалось ворчание драконидов. Стряхнув первоначальный испуг, они двигались к нему, прикончить его. Залитая водой скала дрожала под ногами. Или это у него самого от слабости ноги тряслись? «Убей меня, Рейстлин». Карамон смотрел на брата безо всякого выражения. Рейстлин помедлил. Золотые глаза его сузились. «Я не хочу умирать от их рук», — спокойно продолжал Карамон. Оставалось попросить о малости. «Прикончи меня, брат. Хотя бы этим ты мне обязан». Золотые глаза так и вспыхнули. «Обязан?» — Рейстен с шипением втянул в себя воздух. «Обязан тебе?» — повторил он придушенным голосом, и лицо его, освещенное пламенем хрустального шарика, побелело. Сверепее он повернулся и простер руку к драконидам. Молнии стекли с его пальцев и поразили отвратительных тварей. Вопя от боли и изумления, дракониды один за другим валились в черную воду, и вскоре на поверхности заклубилась зеленая кровавая пена. Новорожденные драконы пожирали своих двоюродных родственников. Карамон тупо наблюдал за их гибелью. Ему было плохо, он слишком ослаб для того, чтобы о чем-нибудь думать. Он только слышал брецание чьих-то мечей, перекликающиеся голоса. Он начал падать вперед, увидев, как устремляется навстречу черная вода, и оказался на твердой земле. Он моргнул и поднял глаза. Он сидел на скале рядом со своим братом. Рейстлин стоял подли него на коленях, держа в руке посох. Рейст выдохнул Карамон, и к глазам богатыря подступили слезы. Неверным движением он поднял руку и коснулся плеча брата, ощутив бархатную мякоть его одежд. Рейстлин отодвинулся. «Вот что, Карамон!» — проговорил он голосом, в котором тепла было не больше, чем в темных водах внизу. «На сей раз я спасу тебе жизнь, но больше чтобы никаких счетов. Я ничем тебе не обязан». Карамон сглотнул. «Рейст», — сказал он тихо, — «я совсем не имел в виду». Рейстлин точно не слышал. «Стоять можешь?» — спросил он раздраженно. «Попробую», — неуверенно пробормотал Карамон. «А, «А ты не мог бы использовать эту, эту штуку?» Он указал на Око. «Чтобы нам с тобой убраться отсюда». «Мог бы, только вот путешествие вряд ли особо понравилось бы тебе, братец. И потом, ты что, уже забыл о тех, что явились с тобой сюда?» «Тика», — охнул Карамон. «Тас!» И кое-как поднялся, цепляясь за мокрые камни. «И Танис! Как насчет того, чтобы...» «Танис, пускай, сам о себе думает». «Ему-то я долг отдал уже десятикратно», — хмыкнул Рейслин. «Не расплатиться ли мне лучше с другими?» Крики, смутно доносившиеся из тоннеля, становились все громче. Исполняя последние приказы своей владычицы, в пещеру врывались войска. Карамон устало потянулся к рукояти меча, но прикосновение холодных костлявых пальцев заставило его остановиться. «Не стоит», — прошептал Рейслин, и его тонкие губы скривила мрачная усмешка. «С некоторых пор я не нуждаюсь в тебе». и уже не буду нуждаться. Никогда более. Смотри. В следующий миг его магия обратила подземную ночь в сияющий день. Карамону, все-таки вытащившему меч, только и оставалось, что стоять подле брата и благоговейно смотреть, как его чары поражают врага за врагом. Молнии с треском срывались с рук колдуна, пламя слетало с ладоней, из ниоткуда возникали призраки до того страшные, что самый ужас, звучаемый ими, был смертоносен. С воплями падали гоблины, пронзаемые пиками рыцарского легиона, который, по слову Раистлина, огласил пещеру воинственным песнопением, а по другому его слову, исчез без следа. Драконья молодь в ужасе спешила укрыться в темных потайных логовах, где плесневело скорлупа их яиц. Дракониды обугливались и чернели в огне. Темные жрецы, которых последний приказ их владычицы тучи меринул в подземелье, пали пронзенные стаями сверкающих копий, и иступленные молитвы их сменились предсмертными криками». Наконец появились черные одежды, старейшины ордена, пришедшие истребить юного выскочку. Едва появившись, с ужасом убедились, что при всей их древности Рейстлин некоторым мистическим образом был еще старше их. Его сила не поддавалась описанию, победить его было попросту невозможно. Прозвучали заклинания, и маги стали исчезать один за другим, причем многие, улетучиваясь, с глубоким почтением кланялись Рейстлину. И вот опять стало тихо, только лениво плескалась вода. Хрустальный свет посоха мага заливал пустую пещеру. Храм поминутно сотрясала новая судорога, и Карамон с опаской поглядывал вверх. Магическая битва длилась какие-то мгновения, но Карамону в горячке уже казалось, что они с братом торчали в этом жутком месте чуть не всю жизнь. Когда мантия последнего мага растворилась во тьме, Рейсты наглянулся на брата. «Видал?» — холодно произнес он. Великан молча кивнул. Глаза у него были круглые. Земля трясла все сильнее. Волны бились о скалы. На том конце пещеры задрожала и раскололась сломанная колонна, усеянная самоцветами. Карамон поднял глаза к готовому обрушиться потолку, и в лицо ему посыпалась каменная крошка. «Что случилось?» — спросил он в тревоге. «Что это значит?» «Это значит, что наступил конец», — сказал Рейслин. Подобрал полы черных одежд и раздраженно бросил брату. «Пошли отсюда. идти ты сможешь?» «Смогу. Погоди только чуть-чуть», — проворчал Карамон. Кое-как, оттолкнувшись от камней, он шагнул вперед, но тут же зашатался и чуть не упал. «Я думал, я крепче!» — простонал он и схватился за бок. Он выпрямился, хотя и с величайшим трудом. Губы у него были белые, по лицу тек пот. Он сделал еще шаг. Рейстлин с угрюмой усмешкой наблюдал за тем, как, спотыкаясь, бредет к нему Карамон. Потом маг протянул ему руку. «Обопрись на меня, братец!» — сказал он негромко. В гигантском куполе Большого Тронного Зала разверзся огромный пролом. Каменные глыбы рушились вниз, крушая и сметая все живое внизу. Хаос, царивший в зале, сменила паника. Напрасно офицеры выкрикивали команды, напрасно подкрепляли свои слова ударами кнутов, а то и мечей. Воины думали только об одном – как бы спасти свою жизнь, как бы успеть выскочить из рушащегося храма. В своем бегстве они безжалостно рубили всякого, кто оказывался у них на пути, даже своих собственных недавних товарищей. Кое-кому из наиболее могущественных повелителей удалось таки сплотить вокруг себя преданных телохранителей и с их помощью выбраться наружу. Другие пали, зарезанные собственными воинами, раздавленные падающими глыбами или попросту затоптанные. Отчаянно продираясь вперед, Танис неожиданно заметил впереди то, что он страстно молил богов позволить ему отыскать. Орел золотых волос, горевший в серебряных лучах соленари, словно пламя свечи. ларана закричал он, вполне сознавая, что за шумом и грохотом она все равно его не услышит. Он устремился к ней, прокладывая себе путь бешеными ударами меча. Летящий обломок камня распорол ему щеку. По шее потекла горячая кровь, но ни кровь, ни боль уже не имели значения. Он легал, пинал и рубил мечущихся драконидов, прорываясь к варане. Несколько раз он пододвигался к ней вплотную, но толпа снова и снова оттаскивала его прочь. Лорана стояла у прохода в один из притворов, отбиваясь от драконидов, отобранным у мечом. Действовала она им с ловкостью и сноровкой, порожденной долгими месяцами войны. Танис почти достиг ее как раз тот момент, когда, расшвыряв врагов, она осталась на миг в одиночестве. ларана крикнул он, перекрывая шум. «Подожди меня!» Она услышала его. Она обернулась и, при свете луны, он разглядел, что ее глаза были спокойны, а взгляд тверд. «Прощай, Танис!» — сказала она ему по-эльфийски. «Я обязана тебе жизнью, но не душой». С этими словами она повернулась к нему спиной и, шагнув по дарку, исчезла во тьме. Очередная глыба, обрушившаяся с потолка храма, с треском разлетелась на гранитном полу, с головы до ног осыпав Таниса пылью и мусором. Какое-то время он стоял неподвижно, качаясь от усталости, и смотрел вслед Лоране. Кровь затекла ему в один глаз. Он рассеянно стер ее, а потом неожиданно начал смеяться. Он хохотал, пока с кровью на его лице не смешались слезы, выступившие из глаз. Наконец, совладав с собой, он поудобнее перехватил окровавленный меч и побежал в темноту следом за девушкой. Они ушли вон по тому коридору Рейст, то есть Рейстлин. Карамон едва не прикусил язык, произнеся детское прозвище брата. Как-то очень уж не подходило оно к этому грозному и молчаливому магу в черных одеждах. Они стояли у столика тюремщика, рядом с трупом Хабгоблина. Стены кругом них положительно сходили с ума. Шатались, трескались, выравнивались, перевоплощались. Зрелище это наполняло Карамона смутным ужасом, точно воспоминания о давно позабытом ночном кошмаре. Он предпочитал пореже отводить взгляд от лица брата, на руку которого с благодарностью опирался. Рейстлин, по крайней мере, был существом из плоти и крови, чем-то реальным посреди страшного сна. «Ты знаешь, куда он ведет?» — оглядывая восточный коридор, спросил Карамон. «Да», — ответил Рейстлин равнодушно. У Карамона свело живот от внезапного страха. «Ты... ты уже знаешь, что с ними что-то случилось?» «Они, как всегда, сделали глупость», — сказал Рейстлин с горечью. А ведь тогда во сне им дано было предупреждение. Тут он глянул на брата. Как и всем остальным. А впрочем, я, может, еще поспею, хотя для этого и придется поторопиться. Слышишь? Карамон посмотрел в сторону лестницы. По ней уже шаркало множество когтистых лап. Стражам чалась предотвратить побег сотен узников, с чьих камер внезапная катастрофа сбила замки. Карамон потянулся к мечу. «Уймись», — отрезал Рейстлин. «Подумай сам, на тебе ведь по-прежнему офицерские латы. На что мы им?» Владычицы больше нет, а быть и подчиняться им некому. Каждый из них теперь думает только о себе и о том, как бы урвать кусок пожирнее. Держись подле меня, брат, да прикинься, будто спешишь по делу.